Глава 10 По хлебным крошкам Меря шагами пространства под куполом, я пыталась расставить полученную за сегодняшний вечер информацию. Не понимаю, как это возможно. Кассу обманули, или ее воспоминание ложное? Продел Кике? Тот, кто убил Дэвида притворился им и украл камень, пустив ангелов по заведомо ложному следу. Если верить словам Михаила, то они действительно не знают о смерти хранителя. Либо камень был украден ранее, обвинили Дэвида, от него не добились информации о местонахождении пропажи и ищут его сообщников. Тогда объясняется их интерес к нам. Но мы-то в этом не замешаны. Соответственно, есть третья сторона — «И вот она нам и нужна», — подытожил Акира. «Мы о Дэвиде ничего не знали толком. И как тут найти третьих?» Роб безнадежно вскинул руками. Кх -кх -кх -кх. Раздалось тактичное покашливание. Разом мы обернулись на звук, испытывая чувство тяжести в груди. «Нейт? Какого чёрта?» — выпалила я меньше всего, желая встретить его. Нейт скептически оглядел купол и лукаво посмотрел на меня. «Барьер скрывает вас только от ангелов. Тогда беги, доложи Зессу о нас», — раздраженно проговорила я, скрестив руки на груди. «Я ему не пес. со злостью процедил Нейт. «Да неужели? Тогда что ты здесь делаешь? И не надо говорить, что тебя пригласили ради знакомства». «Не вижу смысла отпираться». «Вы верно все подметили и поняли». Горло непроизвольно подступил ком горечи от обиды и злости. То, как я ненавидела его, и то, как страстно желала, эти чувства разрушали меня быстрее, чем сломанная душа. «Ты! Ты потерял последние капли моего доверия, Нейт!» Посмотрев на осуждающих друзей, осознала, как часто это говорила. «Хватит! Я больше не выдержу!» «С этого момента мы враги, и я убью тебя снова, только в этот раз без сожалений». Не изменившись в лице, Нейд сделал шаг ко мне. Еще один. Остановившись в паре метров, непрерывно смотря на меня, он обратился к Кире с Робертом. «Оставьте нас». Секундная пауза. «Пожалуйста». С трудом далась демону просьба чтобы ты снова затуманил ей разум». Не сдерживая ярости в голосе, проговорил Роберт, но Акира его остановил, взяв за локоть. «Оставь, пусть поговорят. А мы пока вернемся, чтобы прикрыть ее отсутствие». Вопросительно посмотрев на Акиру, Дампир хмыкнул и выдернул руку из схватки демона, двинулся в сторону выхода. «Поговорите и придите уже к чему-то». Надоели ваши нерешенные отношения и есть проблемы важнее вашей связи. Акира последовала за робертом, оставляя меня наедине с моим злейшим врагом, неконтролируемыми чувствами. Что ты хочешь? Отступив на пару шагов от нейта спросила я: хотелось скорее закончить и правда надоевшую гонку друг за другом. Не бойся меня. Нейт не тронулся с места, но вытянул руку вперед. Прошу. Нет. Словно от обжигающего пламени я дернулась в сторону. Слишком часто я доверяла тебе, а в итоге где я оказалась? На дне. И все из-за тебя. Воспоминания, словно хлыст по спине, отчеканили удары. Родители, Джастин, Мел, Касса, Рик, я. Ты разрушил все, чем я дорожила. И ты смеешь еще меня о чем-то просить. Если бы я только мог все объяснить, с сожалением произнес он, опуская руку. Ты сделал все, чтобы я возненавидела тебя. Абсолютно все. Глаза намокли от подступающих слез. Черт! Порывисто смахнув непрошенно сорвавшиеся капли, я отбросила взгляд. Я мечтаю избавиться от этой проклятой связи. От злости мой голос походил на шипение. А если я скажу, что ее никогда не было, резко подняв глаза на Нейта, я насторожилась. Боишься признаться даже себе. Поэтому и оправдываешь свои чувства, несуществующей связью. Нет. Уголки губ дернулись в злой улыбке. Тело, скованное болью, задрожало от подступающей силы хаоса. Тонкие пальцы рук обвились черными мерцающими молниями, готовые к нападению. «Ты играешь со мной!» Я нервно закачала головой, отступая от деспота. «Не в этот раз!» Нейт одним легким движением перехватил мои дрожащие руки, обжигая мою магию своим пламенем. «Ты нуждаешься во мне так же, как и я в тебе!» Его магия проникла под кожу, успокаивая нервы, выравнивая дыхание и сердцебиение. Прижав меня спиной к своей широкой груди, он наклонился к уху и прошептал: Я спасу твою душу. Оставив попытки вырваться из его крепких объятий, я ощутила, как мое тело содрогнулось и буквально обмякло. Тш, я рядом. Нейт аккуратно коснулся моих волос, медленно поглаживая. Дотронувшись моего подбородка, он повернул меня к себе лицом и нежно, словно ребенка, чмокнул в висок. «Я должна... Нет, обязана тебя ненавидеть, но...» «Не хотела, да и не могла я признать, что мне было комфортно, уютно и тепло в его объятиях» что ради этих минут я готова была пройти все круги ада снова и снова, опускаясь все глубже, губя все и всех. Это одержимость. Не иначе. «Прости. Обещаю, я все исправлю». Найт поднял мое лицо и взглянул в красные глаза, заставляя ответить тем же. Омут черные глаз околдовывал меня уже не в первый раз и я зная чем все могло кончиться поддавалась словно мытылек продолжала лететь на огонь за своей гибелью в итоге я все равно погибну шепотом озвучила мысли нет я не позволю напряженно сжав челюсть нейт виновато посмотрел на меня. Если бы я знал, что, не умерев в ночь Красной Луны, ты лишишься части души, я бы нашел другой способ сохранить твою человеческую натуру». «Это уже не важно». Убрав руки Нейта, я отстранилась. «Что ты хочешь?» Поправив прическу, повторила я свой изначальный вопрос. «Прошу об одной встрече наедине, без лишних глаз и ушей». Серьезно попросил демон. «Зачем?» «Мы с тобой по разные стороны баррикады». «Дай мне шанс. Последний», — упорствовал он. Внутренний голос кричал послать Нейта на четыре стороны, закрыть перед ним все двери и забыть, но я решила послушать, что он хотел рассказать. «При условии, что отпустишь Рика, и он не будет марионеткой твоей игры или Зэса. «Согласен», — Нейт ехидно улыбнулся. Что? С опаской спросила я. «Рик затевает свою игру. Против тебя. Уж больно ты зацепила его мужское самолюбие. Что ж, его можно понять?» Выдыхая спёртый воздух, я присела на рядом стоящую скамью. Нейт присел рядом, выдержав небольшое расстояние, и внимательно посмотрел на меня. «Что такое?» Спросила я. «Я слышал, что ты ищешь отца». «Подслушивать нехорошо». «Накажешь позже», — Нейт посмотрел на выход из сада. «Купол скоро исчезнет. Обсудим этот вопрос при следующей встрече». «Ты что-то знаешь?» Голос пропустил нотки надежды, но я попыталась скрыть их. «Или опять хочешь казаться всезнающим?» «И да, и нет. Оставлю интригу, чтобы встреча состоялась». Нейт встал со скамьи и подал мне руку, но я с сомнением на нее взглянула. «Смелее! Не укушу!» Преодолев внутреннюю стену, я вложила свою ладонь в его. «А зачем ты прическу поменял?» Не скрывая улыбки, спросила я. «Тебе не нравится?» Остановившись, Нейт удивленно вскинул бровями и хитро улыбнулся. Приблизившись, я дотронулась до заплетенной косички в его волосах, задумчивым видом покрутила ее в пальцах, коснулась алой ленты, которая обвязывала волосы. Аристократично, озвучила свое мнение. Наши взгляды столкнулись и неприлично долго не отрывались друг от друга. Вернул свой прежний имидж. Нейт горделиво провел рукой по густым волосам. «На самом деле, просто долго пробыл в аду после той ночи. Ты же знаешь, что время там течет иначе?» «Знаю. Но что ты там забыл?» «А где, по-твоему, должен быть демон, если не в аду?» Он загадочно улыбнулся и двинулся к выходу. «Не иронизируй!» Нейт сменился в лице, но, видимо, не желая меня смущать вновь, ушел от прямого ответа. «Выполнял одно поручение...» но безуспешно. «Поручение? Зеса. Быстро приложив палец к губам и медленно указав на ухо, Нейт коротко сказал. «Идем». Вернувшись в приемный зал, я быстро нашла глазами друзей и хотела подойти к ним, но меня удержал Нейт, аккуратно взяв за кисть. Вопросительно посмотрев на его встревоженный вид, я приблизилась. «Что случилось?» Будь аккуратна. Я не могу быть рядом и оберегать тебя. И не надо. Я больше не нуждаюсь в этом. Конечно. Нежно поглаживая мою кожу на запястье, Нейт тихо произнес. До встречи. Не желая, он отпустил мою руку и без лишних слов ушел в другой конец зала. Проводив его взглядом, я вернулась к Акире с Робертом, которые с нескрываемым любопытством смотрели на меня. «Надеюсь, вы все выяснили?» начала Кира с явной поддержкой Дампира. «Мы договорились о встрече». «Что?» — Роб недовольно закатил глаза. «Ты в своем уме?» «Успокойся. Я посчитала, что раз он в сговоре с...» Я огляделась то надо выяснить, что они замышляют. А нам пора бы закругляться. Ты допускаешь ошибку. Бросил Роб и повернулся к выходу. Пойдемте уже. Стоило только приблизиться к порталу, как нам перегородили путь два ангела, угрожающие сверкая глазами. В чем дело? За спиной раздались шаги, заставляя обернуться. Майкл? Отец просил передать, что Акира Лэрт должен остаться. Я хищно улыбнулась и приблизилась к Архангелу. «Передай отцу, что не ему устанавливать правила». Отступила на шаг и озвучила громче. «Акира уходит со мной. А если вы попытаетесь помешать, то вся армия ада ворвется сюда, разрушая вас по одному». «Боюсь, что демоны не смогут». О нет, портал не закроется, пока я этого не захочу. Что ты сделала? После недолгой паузы спросил Майкл. Ну не буду же я рассказывать, что мы с Робертом проделали небольшой трюк. Подстраховалась. Вы не можете выйти, а мы можем зайти в любую минуту. И я самодовольно улыбнулась и невинно пожала плечами. Майкл сощурил глаза, анализируя мои слова. В глазах промелькнула догадка, и он самоиронично ухмыльнулся. «Хорошего вечера, господа!» Окинув нас уважительным взглядом, Майкл дал знак нас пропустить. Акира и Роберт вышли, а я задержалась на пару слов. «Предполагаю, что это наша не последняя встреча. Безусловно. Мы заключили сделку, и я дорожу своим словом». Архангел почтительно склонил голову. «Ох, Майкл, тебя водят по замкнутому кругу». Кивнув в знак прощания, я вышла. В сложившейся ситуации я даже не знала, с чего начать. Дэвид, которого я знала как своего биологического отца, мертв до моего зачатия. Существовал некто, обманувший нас всех. Некто, способный завладеть стихией, и так просто ее спрятать, запутать следы, что сами ангелы не знали, где искать концы. «Если верить Ферицию, я лишена ангельского начала. Соответственно, мой отец — ангел. Только ангел мог ее украсть. Но кто мог пойти против Зэса и по какой причине?» Расхаживая по комнате, я размышляла вслух. Всегда есть некто против установленных правил. И рай не исключение. А Кира расслабленно валялся на моей кровати, смотря в потолок и изредка на меня. Казалось, что он совершенно не заинтересован беседой, но хмурые глаза выдавали его. И как нам найти то, не зная что? Роб, конечно, попытается найти архивы, но, думаю, там ничего нет. А ты... Все так же продолжая валяться на моей постели, спросил Акира: "Что я?" "Абсолютно не понимая, переспросила я. "Что ты помнишь об отце?" Акира повернул голову в мою сторону и пронзительно посмотрел в глаза. "Что ты запомнила из воспоминаний Кассы?" Немного поразмыслив, я вспомнила незначительные детали. Первая встреча Кассы и отца состоялась в центральной библиотеке. Она искала книгу старейшин для Люцифера. Акира привстал на локтях с интересом взглянул на меня. «Что?» «Необходимо отправиться в библиотеку. Если этот ангел силен, то, возможно, мы сможем найти частицы его энергии. Прошло 76 лет. Не думаю. Есть идеи получше?» Аки распрыгнул с кровати и, проходя мимо меня, добавил «Собирайся». Делать нечего, и я пошла следом за водным демоном. Перед входом в библиотеку меня охватило нечто вроде ностальгии, хотя я лично никогда не бывала тут. Не задерживаясь слишком долго, мы с Акирой проникли внутрь. В молчаливых коридорах уныло горел аварийный свет, придавая щепотку таинственности книжным полкам. Словно герои книг сейчас ожили бы и вышли из тени мрака поздороваться с непрошенными гостями. Высокие стеллажи тихо смотрели на нас сверху вниз, желая узнать причину визита. Мертвая тишина. Словно библиотека больше не имеет спроса. Чекани шаги, которые глухими ударами разбивались о деревянные шкафы, прошептала я. А что ты хочешь от нашего века? Популярность бумажных книг теряется среди гаджетов все больше. Настанет день, и библиотеки прекратят свое существование, грубо констатировал демон. Не хотелось бы, конечно. Мы прошли еще пару стеллажей, оглядываясь по сторонам. чувствуешь что-нибудь? Спросила я, озираясь, словно в любую секунду на нас могли напасть. «Трудно сказать». Акира прислушался к своим ощущениям. «Подожди-ка». Мы резко остановились. Вопросительно посмотрев на Акиру, я терпеливо ждала продолжения. «Я чувствую нечто другое». Акира изменил направление и быстро двинулся куда-то вглубь книжных рядов. «Эй!» Подожди, я двинулась следом, не теряя его из вида. Она должна быть где-то здесь. Лихорадочно вертя головой, Акира искал что-то. Неожиданно мое чутье тоже уловило нечто притягательное. Запах мокрой земли, свежесть после пройденного дождя заполнили легкие, и этот аромат привел меня к невзрачной полке с историей XIX века. Среди десятка книг меня привлекла одна в твердой кожаной обложке со стертой гравировкой инициалов. Акира, я, кажется, нашла. Я потянулась за книгой. Демон тут же подошел ко мне, рассматривая мою находку. Книга старейшин, признал Демон. Повисла недолгая пауза. Она до сих пор была тут? Сорвался риторический вопрос с моих уст. Очень странно. Невесело произнес друг, листая страницы. Что именно? От книги веет магией стихии земли. Акира еще раз прислушался к своим чувствам. Что ты хочешь сказать? Сгорая от нетерпения, торопила я. Акира настороженно посмотрел на меня. Блэр. Несколько минут назад в ней укрывали камень стихии. В ту же самую секунду, как Акира озвучила мысли, раздался посторонний шорох в темном углу помещения. Не успели мы обернуться на шум, как нас ослепил яркий свет магического шара, стремительно летящего в нашу сторону. «Берегись!» — я оттолкнула Акиру, а сама подпрыгнула под потолок. Шар пролетел мимо, врезавшись в межкомнатную стену библиотеки. Раздался грохот падающих стеллажей и вываливающихся книг, от которых поднялась пыль, скрывая нападавшего от наших глаз. «Не уйдешь!» Сорвавшись с места, я бросилась в погоню. Петляя между книжных коридоров, нападавший еще умудрялся колдовать заклинание атаки, и на меня то и дело обрушивались густки магии, пытающиеся меня остановить. В свою очередь я также пыталась задеть его, но он успешно уклонялся. Использование силы хаоса было невозможно, так как оно бы зацепило или вообще не уничтожило бы человеческий мир. Приходилось обходиться стандартными методами. Когда мы практически сравнялись, я воспользовалась заклинанием телекинеза, и вся присутствующая мебель в одночасье слетелась на убегающего. Раздался очередной грохот ломающихся деревянных сооружений. «Попался!» Ликуя выкрикнула я. Ко мне неспешно подбежал Акира, оценивая ситуацию. «Где застрял?» Откланялся носик припудрить. Акира взмахнул рукой, и груда дерева раздвинулась. «Какого?» Озадаченно моргая, я уставилась на обломки. Под ними оказалась лишь огромная дыра, уходящая глубоко вниз. «Воспользовался стихией». Холодно пояснил демон, но это определенно ангел. Уверен? Все еще смотря вниз, в надежде увидеть нападавшего на нас, спросила я. Да, пока ты преследовала его, я изучил энергии из книги. Что-то нашел? Немного. Наш ангел необычный. Скорее всего, он из высшего общества, приближенный к Всевышнему. А кто умеет менять облики? Я подняла глаза на Акиру, заранее зная ответ. «Данная магия присуща больше нам, водным демонам. Но это не значит, что остальные не могут к ней прибегнуть. Просто она специфична и в неумелых руках может привести к необратимым последствиям». «Мне кажется, что этот ангел очень неплохо разбирается. Он не был Дэвидом, либо это сообщник». Акира тяжело вздохнул, разводя руками. Ощущение, что мы ходим по кругу. Я мысленно выругалась. Начали сфериться, и возвращаемся к нему же. Мы что-то упустили. Акира устремил задумчивый взгляд в дыру. Может, прыгнуть следом? Вдруг повезет. С некой иронией сказала я, заглядывая в черноту. Там тупик. Нет колыхания ветра, — объяснил Акира. Может, это уловка? «Ну, прыгни», — безразлично бросил демон. Я так и сделала. Приземлившись на ноги, я оказалась в сухом и мрачном колодце. «И правда тупик», — разочарованно выдохнула я, проверяя на ощупь стены. «Ничего». «Пошли уже», — эхом донесся голос Акиры. Возвращались мы в полном молчании. Акира захватил книгу старейшин в надежде найти еще что-то, и весь путь листал ее, шурша старыми страницами. А я погрузилась в свои мысли в поиске ответов, что мы могли упустить из виду. Под шелест страниц я плавно провалилась в сон. Словно на его передо мной появилась девочка». С грустью в глазах она смотрела в окно автомобиля и что-то вырисовывала на запотевшем стекле. Поддавшись любопытству, я приблизилась к ней, чтобы рассмотреть рисунок. Им оказался Урборос, свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост. Удивленно посмотрев на девочку, я застыла в немом вопросе, что это значит. Неотрывно продолжая смотреть в серое небо, девочка прошептала — Мне не взлететь. Что? Мне не взлететь. Мне не взлететь? Только тогда, когда повторила слова девочки, я увидела за ее спиной прекрасные, золотые, как колось пшеницы при закатном солнце, крылья. Но они оказались связанные прочной черной цепью. «Помоги мне!» Вновь прошептала девочка, посмотрев на меня алыми глазами. Распахнув свои тяжелые веки, я увидела читающего Акиру. Дымка сновидения исчезла, оставляя горький привкус. «Эта девочка не оставляет меня в покое. Как же я должна помочь тебе, дитя?» Омут серых мыслей не отпускал ни на секунду, путая и пряча от разума очевидные факты.